Глава третья. Уговор. Благополучно пробежав всю выходившую на море террасу, не со своей дорогой ношей очутилась в узкой боковой улице, пролегавшей вдоль старой городской стены, местами разрушенной и обвалившейся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 Жители Цезареи прекрасно знали в лицо всех заключенных. И мудрено было, чтобы рослая, темнокожая, нехуштая и ее госпожа остались неузнанными теперь, когда толпа искала христиан по всему городу. Ни близких, ни друзей у них здесь не было, да и не могло найтись. Ведь незадолго перед тем... Все христиане были изгнаны из города. Им оставалось только укрыться где-нибудь в надежном месте, хотя бы на некоторое время. Нихушта Не окинула взглядом окрестности. В нескольких шагах от нее находились одни из старинных ворот стены. Под этими воротами часто укрывались и ночевали бездомные бродяги. Днём же Там обычно было пусто. Туда и направилась нехужто, надеясь хоть ненадолго спрятаться в полумраке широких сводов ворот. На ее счастье, здесь никого не было. Но отлевшие угли затухшего костра и разбитая амфора с водою свидетельствовали о том, что здесь еще очень недавно были люди. «К ночь они, конечно, снова вернутся сюда», — размышляла верная служанка, опустив на мгновение на землю свою бесчувственную госпожу. Вдруг ее наблюдательный глаз заметил узкую каменную лестницу в стене, ведущую наверх. Не минуты не раздумывая, взбежала она по ней и очутилась перед тяжелой дубовой дверью с железными оковами постояв секунду в нерешительности арабка уже было хотела вернуться назад но вдруг глаза ее сверкнули и она с диким отчаньем со всей силы толкнула дверь к ее удивлению дверь легко поддалась а затем и распахнулась настежь за дверью виднелась просторная комната заваленная мешками зерна ее освещали круглые Бойницы, проделанные в толще стены, Видно, служившие когда-то для военных целей. С быстротой птицы сбежала арабка вниз И, подхватив на руки рахиль, внесла ее наверх. Здесь она бережно опустила свою ношу На сложенные у стены овечьи бурдюки, Затем, спохватившись, еще раз сбежала вниз и принесла оттуда разбитую амфору, еще до половины наполненную свежей, чистой водой. Благодаря этому средству молодая женщина скоро пришла в чувство. Только она принялась расспрашивать свою верную служанку, каким образом они очутились здесь, как чуткий слух о уловил какие-то звуки внизу, под сводом ворот. Тщательно заперев дверь, она приложила ухо к замочной скважине и стала прислушиваться. Там внизу шли трое солдат, искавших ее и ее госпожу. Старик уверял, что видел, как ливийка со своей госпожой свернула в эту улицу. Другой темнокожей не было между христианами. «Она, кажется, и пернула ножом Руфа», — сказал один голос. «Эх, кто их разберет? Во всяком случае, здесь ни души. Чего нам еще тут толкаться?» — пробурчал другой. «Эй, ребята, да тут лестница. Не мешало бы посмотреть». «Полно. Тут зерновой амбар, амрам финикийца. А он не такой человек, чтобы оставлять ключ в дверях. Впрочем, если тебе охота, посмотри» и не услышала тяжелые шаги, приближавшиеся к двери. Солдат подошел и попробовал толкнуть дверь. «Заперта, крепко!» — крикнул он вниз и стал спускаться. «А надо бы взять у Амрама ключ, да посмотреть на всякий случай». «Ну и беги за ключом, если тебе охота. Финикеец живет на том конце города». Да его сегодня и с собаками не сыскать. «Хвала Богу, они ушли!» — произнесла, наконец, не отходя от двери. «Но они, быть может, опять вернутся?» — промолвила Рахиль. «Не думаю. А вот хозяин этого помещения, вероятно, сюда наведается. Теперь на его товар большой спрос». Не успела она договорить, как ключ заскрипел в замке, и прежде чем не успела отскочить, дверь отворилась. Амрам вошел и тщательно запер за собою дверь. Обе женщины замерли, не выдав ни единым звуком своего присутствия. Амрам, средних лет финикеец с худощавым лицом и пронзительным взглядом, Был в скромной одежде темного цвета, но из дорогой ткани. По-видимому, на нем не было оружия. Это был известный всему городу, уважаемый и богатый человек, успешно ведший торговлю, как большинство финикийцев в то время. Зернохранилище, куда он вошел, было лишь одним из не самых вместительных складов его громадных зерновых запасов. Заперев дверь на ключ, Амрам подошел к столу, где хранились его таблицы и записи отпуска и приема зерна, и вдруг ощутился лицом к лицу с нехуштой, которая тотчас же проскользнула к двери и выдернула ключ из замка. «Во имя молоха скажи, кто ты?» — спросил купец невольно отступив на шаг, и при этом заметил полулежащую у стены на кучу порожних бурдюков рахиль. — А ты? — добавил купец. — Кто ты? Кто вы? Духи, привидения или воры? — Госпожи, ищущие пристанище в этом запруженном людьми городе, Или, быть может, те две христианки, которых повсюду ищут солдаты? «Мы — те самые христианки», — сказала Рахиль. «Мы бежали из амфитеатра и укрылись здесь, где нас чуть было не нашли легионеры». Ну «Вот что выходит, когда человек не запирает своих дверей», — произнес Амрам. «Но это произошло не по моей вине»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 Я требую, чтобы ты дал нам возможность покинуть Цезарею с полной для нас безопасностью. В противном случае мы умрем здесь все трое. Прежде чем кто-либо наложит руки на мою госпожу или на меня, этот нож пронзит твое сердце. Некогда твои братья продали меня, княжескую дочь, в рабство, и я буду рада случаю отомстить тебе за них. Понимаешь? «Понимаю. Только напрасно ты впала в такой гнев. Будем лучше говорить так, как говорят между собой деловые люди. Вы хотите покинуть Цезарию. А я хочу, чтобы вы покинули мое зернохранилище. Так дай же мне шанс выйти отсюда и устроить все согласно нашему обоюдному желанию. Ты выйдешь отсюда».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 Бенони — человек полный предрассудков, притом убежденный иудей, ненавидящий христиан. Это я точно знаю. Пусть так, но ты купец и знаешь, что даже сомнительная выгода лучше, чем нож в горло. Не спорю. Но никакой выгоды мне с этого дела не надо. Таким товаром он указал на Рахиль. Я не торгую.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 «Одно из моих судов отправляется в Тир, и если вы согласны почтить его своим присутствием, то я буду рад предложить вам свободный проезд в Тир. Согласны?» «Конечно, но при условии, что ты будешь сопровождать нас». «Но я не имею намерения плыть с этим судном в Тир. В таком случае ты можешь изменить свое намерение», — сказала Нехушта. «Слушай». «Вот моё последнее слово. Мы требуем, чтобы ты спас двух ни в чем не повинных женщин, дав нам возможность бежать из этого проклятого города. Скажи, согласен ты это сделать? Если же ты откажешь, значит, я, не раздумывая, всажу этот нож тебе в горло и зарою тебя в твоем же зерне». «Согласен. Когда стемнеет, я отведу вас на моё судно» которая отправляется спустя два часа после захода солнца с вечерним ветром. Я буду сопровождать вас, и в тире сдам госпожу твою в руки ее отца. Но предлагаю вам вот что. Здесь жарко и душно. На крыше же, окруженной высоким парапетом, из-за которого нельзя видеть тех, кто сидит или стоит на ней, никого нет. Пойдем туда. Там нам будет лучше. Пойдем. Если хочешь. Только ты иди вперед, и если только вздумаешь крикнуть, то знаешь, что нож у меня всегда наготове. О, в этом я вполне уверен. К тому же, раз я дал слово, то я не беру его назад. Будь что будет, но я останусь им уверен. Наверху действительно было приятно. Там имелся небольшой навес, служивший некогда для защиты часовых от зноя или непогоды. Там дышалось так легко, что Рахиль, измученная всеми событиями этого дня, расположившись под навесом, вскоре уснула. Не же, которая не могла позволить себе отдохнуть, стала вместе с Амрамом следить за тем, что делалось в городе лежавшим у ног, словно пестрый, движущийся ковер. Тысячи людей с женами и детьми сидели на площадях и улицах и посыпали себе головы придорожной пылью и землей, точно в один голос высылая к небу усердную мольбу, доходившую даже до слуха нехушты и амрама, как рокот волн во время прибоя. Они молят, чтобы царь остался жив, — сказал Амрам. — А я хочу, чтобы он умер, — воскликнула левийка Финикиец только пожал плечами, ему было все равно, лишь бы дела торговли от этого не пострадали. Вдруг толпа разразилась громким жалобным воем. — Ирод умер или скоро умрет, — сказал Финикиец. — Сын его еще младенец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 Она действительно больна? Она всегда была слаба здоровьем. А тяжкое горе и пережитые страдания сделали ее состояние еще более ужасным. Мужа ее они убили полгода тому назад в Берите, а теперь ей пришло время разрешиться от бремени. Я слышал, что кровь ее мужа легла на старого Бенони, Он предал его. Кто еще может быть столь же жесток, как еврей? Даже мы, синякийцы, о которых говорят так много дурного, не способны на это. У меня тоже была дочь. Но зачем вспоминать? — прервал он себя. — Так вот, видишь ли, я рискую многим, но все, что будет в моих силах, сделаю для твоей госпожи и для тебя, друг. Не сомневайся во мне. Я не выдам, не обману. Слушай, мое судно малое, беспалубное. Но одна большая галера уходит сегодня ночью отсюда в Александрию. Она зайдет в Тир и Иону. На этой галере я устрою вам проезд, выдав твою госпожу за мою родственницу, а тебя за ее служанку. Мой вам совет — отправляйтесь прямо в Египет где много христиан и есть христианские общины, которые примут вас на время под свою защиту. Оттуда твоя госпожа сможет написать своему отцу, и если он пожелает принять ее в свой дом, то она сможет вернуться к нему. В противном случае она будет в безопасности в Александрии, где евреев не любят и куда власть Ирода не распространяется». «Совет твой мне кажется хорошим», — сказала Нехушта. «Только бы моя госпожа согласилась». «Она должна согласиться. У нее нет другого выбора». «Ну а теперь отпусти меня. До наступления ночи я вернусь за вами с запасом пищи и одежды и провожу вас на галеру». «Да не сомневайся же, друг. Неужели ты не можешь поверить мне?» «Нет, я верю, потому что должна тебе верить. Но ты пойми, в каком мы положении и как это невероятно — найти истинного друга в человеке, которому я еще так недавно угрожала ножом. Забудем это, и пусть дальнейшее тебе покажет, можно ли мне верить. Спустись со мной вниз и запри дверь. Когда я вернусь, ты увидишь меня там, на открытом месте. Я буду с рабом» и сделаю вид, будто у меня развязался мешок, а я стараюсь его завязать. По этому знаку спускайся вниз и отпирай дверь. После ухода Амрама Нихушта села подле своей госпожи и с тревогой стала ожидать возвращения финикийца. «Если Амрам выдаст, — думала она, — будем защищаться. При мне остался мой нож» и я, прежде чем нас успеют схватить, закалю свою госпожу и себя. Пока же ей оставалось только молиться, и она молилась страстно и бурно, молилась не за себя, а за свою госпожу и ее будущего ребенка, который, по словам пророчицы Анны, должен был родиться и жить. Но при мысли, что ее госпожа должна была умереть, не хуже Закрыв лицо руками, горько заплакала, глотая слёзы.